Глава 12 «Вот же Вадим!» Илонка в темноте пыталась разглядеть потолок. Сна не было ни в одном глазу, а вот мысли водили настоящий хоровод. Немного мучила совести из-за того, что выгнала мужчину на пол, сама не только заняла диван, но и практически села на шею. И тут еще такое предложение. И так велик соблазн его принять. Жить в уютной квартире почти в центре города одной. Бесплатно. И, конечно, она откажется, иначе совесть ее вообще сожрет. Ведь так нельзя, неправильно. Зато сильно облегчит путь к мечте. Так и заснула под утро, не придя к окончательному решению. Будильника она снова не слышала. Возможно, Вадим просыпался сам. Уже даже как-то привычно завтракать вдвоем. Ее рыцарь с утра такой помятый и взъерошенный, так мило трёт глаза. И совсем не похож на серьезного мужчину, который позже будет из кухни с кем-то серьезно разговаривать по телефону. Сейчас он уютный и домашний. Снова сам все приготовил и убрал. Про укол она даже тему поднимать не стала. У нее персональный доктор на весь период лечения. Девушка вздрогнула, когда раздалась трель домофона. Ведь за все эти дни никто не приходил. Спустя пару минут в квартиру вошел курьер с пакетами. «Доставка вещей прямо к дивану», – хохотнул Вадим, входя в комнату с покупками. «У тебя полчаса на посмотреть и выбрать». «Что-то многовато пакетов». Илонка смотрела на них и все еще не верила в происходящее. «Ну, я там кое-чего докинул по своему вкусу», – хитро подмигнул мужчина. И пока девушка не успела возмутиться, буквально выскочил из комнаты, закрыв дверь. Илона была зла. Кое-чем по его вкусу оказалась симпатичная синяя курточка приятного бирюзового цвета, длиной чуть ниже попы и кожаные ботинки. И эту мягкую пижаму в яркий цветочный узор она тоже не выбирала. Вот уже это точно был перебор. Она почувствовала себя жалкой. В итоге оставила только костюм, пару футболок и белье. «Вот это можно вернуть». Девушка вышла в коридор, чтобы отдать лишнее. «Не подошло?» – удивился Вадим. «Размер вроде твой». «Подошло, но...» Договорить ей не дали. «Ну и отлично», – просиял мужчина. «Спасибо за доставку», – поблагодарил курьера и закрыл за ним дверь. Выяснять отношения при посторонних, как любила это делать мама, Илона не стала Зачем этому милому парню знать лишнее? «Вадим, не нужно этого». Она указала на пакеты. «Я не могу взять эти вещи». «Почему?» «На улице погода теплее не становится, а повторно заболеть стопроцентное осложнение и больница». Мельников пикнул по ее носу, как часто делал сестре. Анька шумно всегда возмущалась, а Илонка смешно скосила глаза на кончик носа. «У меня есть другая куртка», – пропыхтела девушка. «Ты просто не разрешаешь мне съездить домой за вещами». «И не разрешу». Вадим взял ее под локоток и увлек на кухню. Эту тему мы уже обсуждали. Вот как врач, она, кстати, завтра заглянет, разрешит, так пожалуйста». «Еще и врач снова придет?» Илонка была немного ошарашена. «Вадим! Ну что опять Вадим? Я делаю ровно то, что нужно, и ничего более». Он, пожав плечами, пошел наливать чай. Вот что за мода у нее показывать упрямство на ровном месте? «Ты меня вообще не слушаешь?» Продолжала возмущаться Илона. «Слушаю. И очень внимательно слушаю», – невозмутимо парировал мужчина. Что делать с этим упрямцем девушка не представляла. Проще скалу сдвинуть, чем переубедить Вадима. И насколько внимательно он слушает, девушка убедилась ближе к вечеру. После обеда Мельников, нарядившись в строгий темно-серый костюм, идеально сидящий на нем, и в белую рубашку уехал на какую-то важную встречу. Айлонка поняла одно – у всех боссов из любовных романов теперь будет внешность Вадима. Да и не у боссов тоже. «Хватит думать о всяких глупостях», – одернула себя вслух. «Лучше думай, как отдавать такую сумму будешь». А потрачено было прилично. Чек в пакетах девушка не нашла, зато, порывшись на сайте, узнала цену остальных вещей. Получалось, что даже если выгрести накопление под ноль, все равно прилично не хватало. Неужели он не понимает, что для нее такие поступки неприемлемы? Она ведь не невеста, ни не жена и не сестра, и даже не подруга, которой можно одолжить денег». Как хорошо, что одна из знакомых написала, что съезжает соседка. Вдвоем квартиру девчонкам тянуть будет сложно, ищу третью компаньонку. И вспомнили о ней. Теперь есть куда перевести вещи. Вздохнув, Илона взяла сотовый. Нужно позвонить маме. На сообщение она не отвечала, а для звонка банально не было сил. Да и звонить при Вадиме не хотелось. В горле моментально пересохло. Руки мелко затряслись. Так было всегда, сколько себя помнит. Если нужно было сообщить новость, которая расстроит маму, девушка трусила, точно зная, что будут ругать. А уж после последнего скандала, когда она ушла из дома, страшно представить, что будет. Гудки прервались, когда Илона уже готовилась нажать отбой. Вспомнила о матери твоя неблагодарная. Девушка даже поздороваться не успела. Раз такая умная и самостоятельная, забирай вещи, иначе все к чертям повыкидываю. «Мам, я не могу, я болею. У меня воспаление легких». Запинаясь блеющим голосом, она пыталась оправдаться. «У тебя два дня, чтобы забрать манатки!» – проорала родительница. «Я не собираюсь терпеть на хлебницу! Дармоедки великовозрастной на моей шее только не хватало!» И бросила трубку. Илонка осталась сидеть на диване, уставившись на стене в одну точку. Пока был жив отец, ей почти не доставалось. Теперь же с каждым годом прилетало все больше. Девушка не замечала, как по щекам скользят одинокие слезинки, что в комнате давно густые сумерки. Лишь включившийся свет и глубокий голос заставили вздрогнуть. «Почему, стоит мне отлучиться, ты плачешь? Что произошло на этот раз?» Вадим присел на корточки рядом с ней и осторожно стер слезинки щек. «У меня вечно что-то происходит», — всхлипнула девушка. «И почему-то всегда через одно место». «Так, отставить самокопание!» Мельников взял ее руки в свои. «Рассказывай все по порядку. Что случилось? Почему расстроилась? Будем вместе думать, что делать?» Мама сказала, чтобы я забрала вещи. Она не собирается содержать дармоедку. Илонка снова шмыгнула носом. Ей было очень обидно. Ведь всегда же старалась делать так, как нужно. «Так, это следствие. Давай попробуем отыскать причину», – спокойно сказал Вадим. Женские слезы он переносил плохо, стараясь побыстрее прекратить такие потопы. Вот когда тебе 20, а мелкой всего 10, можно пообещать мороженое или новую заколку, сходить в кино, и Анька тут же забывала про разбитую коленку или умершего тамагочи. Вот же дурацкие были игрушки. А тут плачет взрослая девушка из-за ссоры с мамой. Ну и что делать? Почему она считает тебя дармоедкой? Мама обеспечивает тебя полностью? Илонка отрицательно замотала головой. «Нет, конечно. Я только две недели как не работаю. Просто я на посетителя перевернула еду, ну и скандал вышел. Директор так орал, что я почти убегала, даже ногу подвернула. А какой с меня работник, если хромаю?» Она вздохнула. Ну и мама стала настаивать, что мне замуж пора. За соседа. «Не улавливаю логики», — нахмурил брови Вадим. «Какая связь между подвернутой ногой и замуж?» «Прямая». «Если сама не могу себя обеспечивать, нужно замуж, тогда будет обеспечивать муж». Блондинка даже плакать перестала. «А сосед сможет тебя обеспечивать?» Мягко спросил Мельников. «А что, типичная ситуация, найди дурака, который будет тебе и шубу и курорты, и рестораны оплачивать». «Сашка?» – удивилась Селонка. «Даже глаза еще больше стали». «Не знаю, и знать не хочу. По вечерам пиво, семки». «Он говорит, семки». Ужас просто. И Барелина, а еще коридор Она закрыла лицо руками. «Ну, может, он человек хороший. Тебе нравится, или ты ему?» Вадим старался не улыбаться, до того Илона забавно возмущалась. «Вадим, ты издеваешься?» Даже плакать перестала. «Я не пойду за него замуж, даже если он вдруг окажется внуком нефтяного магната. Сашке 24, а интересов с пацанами в город сгонять в клуб». «Открою тебе секрет. Я тоже порой хожу в клуб». Все же улыбнулся мужчина. О том, что это крутой стриптиз-клуб зятя, решил не уточнять. но ну не нравится он мне. Совсем. Это же с ним целоваться придется. И вообще...» Она даже скривилась. «Я не смогу». «Не сможешь – не надо». Вадиму уже хотелось смеяться. Очень у нее забавный вид был. Никто же не заставляет. «Вадим, блин!» Илонка даже легонько стукнула его по руке. «Ой, прости». Тут же испугалась своего поступка. «Да хоть о ладушек, Получается следующее». Он смотрел в глаза своей неожиданной гости и не отводил взгляда. «Ты пошла наперекор маминому плану твоей жизни. Да еще и отказываешься от завидного жениха, так?» Слово «завидного» произнес с хихицей в голосе. Илонка кивнула, соглашаясь. «Ну и правильно делаешь», – твердо сказал Вадим. «Думать, что ты знаешь лучше другого человека, что сделает его счастливым, полнейшая глупость». «Выходить замуж только потому, что так считает мама, глупость еще большая. А за вещами завтра съездим». Он-то знал, о чем говорит. По всем вводным данным, Анька должна была быть несчастной, которую или бросит, когда поток денег иссякнет, либо вечно замотанной жизнью женой, обихаживающей красавчика мужа. А его брак должен был быть долгим и счастливым. Только в итоге вышло все совсем наоборот. Из выдернул вопрос, заданный очень удивленным тоном. «На Харлее?» «Нет». «Мотоцикл тебе сейчас точно противопоказан. Я завтра у отца машину попрошу, смотаемся». «Лучше я сама на такси», – тихо сказала Илона, опустив глаза. Ей очень не хотелось, чтобы Вадим застал их семейный скандал. Мама точно сдерживаться не будет. За мелкие выходки ей доставалось, за такой бунт вообще голову открутит. Но каждый раз хотелось вытворить что-нибудь этакое, сделать наперекор. Но вот на что-то глобальное хватило духу только сейчас. А в итоге ничего хорошего не вышло. «Не выдумывай, какое такси? У тебя продолжается постельный режим». Вадим был строг, потакать таким глупостям он не собирался. Кто бы еще объяснил мотивы его поступков? «А работа? Начальство будет недовольно». Она искренне переживала. «Я уже говорил, что начальство у меня понимающее, да и не так часто я отпрашиваюсь», спокойно ответил Вадим с улыбкой. И решил прибегнуть к шантажу. «Или мы съездим вместе, или я тебя никуда не пущу и все купим по интернету». «Вместе», — согласилась девушка, опустив взгляд. Она просто не представляла, как настоять на своем. Весь ее детский лепет разбивался о разумные аргументы. И ведь не шутил, на самом деле купит. «Спасибо. Только вот точно будет скандал». «Ничего, я переживу». Мужчина продолжал поглаживать тонкие пальцы Илоны в попытке успокоить. «И вроде обыкновенная девчонка, таких сотни. Но есть в ней что-то цепляющее». У нее все эмоции на лице написаны, а глаза – вот точно, зеркало души. Ей бы чуть больше уверенности в себе и поддержки, чтобы смелее шла к своей цели. Вадиму почему-то хотелось, чтобы в чистых голубых глазах была только радость. «Пойдем ужинать». На переговорах мозг вынесли, а едой не озаботились. «Прости». Снова извинила Илона. «Я тут со своими дурацкими проблемами. Зато, знаешь, вещи можно завести к знакомым девчонкам. Будем снимать квартиру на троих». А вот эта новость Мельникову не понравилась. Зачем жить неизвестно где, когда скоро будет свободна эта квартира? Ему будет гораздо спокойнее, если Илона останется здесь.